Дмитрий Дорничев. «Мое пространственное убежище». Книга четырнадцатая. Администратор. Текст читает Иван Никонов. Глава 1 Над облаками летело нечто похожее на огромную пулю. Корпус этого летающего средства был слегка поврежден из-за нападения группы четырехуровневых зверомутантов. К счастью, существенных поломок не было, даже наоборот, корпус транспорта постепенно восстанавливался благодаря механикам и кузнецам на борту. Через некоторое время эта пуля опустилась ниже облаков, и пилоты смогли увидеть бескрайний снежный край. Такой беззаботный и, казалось, безопасный, без зомби, чудовища и прочего. Вдруг из динамиков, расположенных в десантном отсеке, раздался мужской голос. «Внимание десанту! Мы почти прибыли на Северный полюс. Погода хорошая, поэтому посадка ожидается мягкой». «Наконец-то! Думал, не долетим!» Воскликнул один из тех, кто чинил корпус белого журавля и поспешил на своё место, а за ним и все остальные. «Не расслабляемся», — приказал командир отряда. «Мы не знаем, какие звероматанты обитают на полюсе, поэтому всем бойцам максимальная готовность. Маги, сразу же после высадки выравниваете площадку и ставим платформу». «Внимание! Тревога! Нас атакуют!» Раздался панический голос пилота, и через миг журавля начало трясти. В этот момент откуда-то с земли по самолету ударили из лазерных пушек и ракет. Барьер белого журавля и так был ослаблен, а после такой мощной атаки попросту перезагрузился и отключился. Корпус сразу же начал получать повреждения от массированной атаки. Однако журавль был создан для тарана и противодействия системам ПВО, поэтому так просто его не разрушить. Машина стремительно падала на землю и не собиралась взрываться, несмотря на сотни лазерных лучей, поражающих корпус каждое мгновение. Турели журавля активно сбивали ракеты, но тех было слишком много, и они наносили куда больший ущерб по сравнению с лазером. А когда до земли оставалось менее километра, меткая ракета смогла повредить двигатели журавля, и машина начала менять угол падения. Вместо приземления носом, как и планировалось, самолет вскоре протаранит боком корпуса огромную глыбу льда. «Быстрее! Больше манны в реактор!» Кричали маги, опустошая запасы манны, заряжая барьер журавля, и буквально за несколько секунд до падения барьер активировался. Только вот он оказался слишком слабым, чтобы выдержать падение. Однако часть удара он все же принял на себя, и корпус поврежденного журавля, несмотря на пропаханные полкилометра снега, как-то доуцелел. Да «Занять позиции! Установить осадные барьеры!» Громко приказал командир, стоило самолету остановиться. Вскоре десантник снял крепежи и рухнул на пол, потому как был вверх ногами. Но боец в броне четвертого уровня тут же вскочил на ноги и поспешил наружу. — Вашу мать! Что это за херня? — выругался он, видя приближение гуманоидных роботов. Убежище некоторое время спустя. На военной базе шла отправка армии в малое убежище народа Ноур, а также возвращение отрядов из других точек. Все работало в штатном режиме. Люди выходили из одних врат, и те, кому не требовалась медицинская помощь или ремонт, сразу же шли в другие врата. Но вдруг раздались крики и суета. Врата резко захлопнулись, и те, кто в этот момент переходили на другую сторону... «Что происходит?» — выкрикнул Зор. Командир аргонских рыцарей, ныне один из заместителей Соломона и на данный момент самый старший офицер в убежище. «Врата закрылись?» — ответили ему. Впрочем, мужчина и так видел половину панциря, стоящего перед вратами так же он приметил несколько людей, которых разрезало на две половины. К сожалению, не горизонтально, а вертикально. Одному повезло, он лишился лишь рук. «Этих в госпиталь, может, успеем спасти», — приказал Зор, указывая на тех, кого разрезало. Только вот в это он не верил, все же криостаз не сработал. «Значит, попросту не смог или не было смысла». «Командир, патрульные докладывают о нападении, из тумана выходят какие-то терминаторы!» «Терминаторы? Что это?» – недоумевал пришелец. «Это роботы из одного фильма, выглядят как люди, но полностью из металла, трудно уничтожимые, бесстрашные и многочисленные», – пояснил другой офицер. «Черт, значит, это не случайность, а нападение?» – осознал он. «Срочно объявляем режим максимальной опасности, людей в цитадели, ополчение вооружить, всех, кто имеет уровни, также приготов...» Вдруг мужчина посмотрел в небо, как и все остальные. В этот момент сверху падало не меньше тысячи металлических объектов. Они были объяты пламенем, будто метеориты на большой скорости, вошедшие в атмосферу планеты. «К бою!» Прокричал командир, выводя людей из оцепенения. «Занимаем позиции гражданских подземных убежищ и сообщите Алис!» Вскоре раздалась тревога, а солдаты еще активнее засуетились. Но времени было настолько мало, что лишь малая часть успела вооружиться до того, как прогремел грохот. Точки приземления металлических объектов были распределены по всему убежищу. Военная база, поля, промышленная зона, город и даже центральная часть, где проживала семья Сергея, везде приземлились они. Одна из оживленных улиц убежища. Было время обеда, поэтому многие люди, покинув рабочие места, побрели в свои любимые заведения общепита. Кто-то в кафетерии, чтобы по-быстрому перекусить и заняться делами. Кто-то в рестораны, а некоторые просто отдыхали в скверах и парках, наслаждаясь чудесной погодой и каким-нибудь бутербродом. Благо, маленьких забегаловок, где можно добыть вкусняшек, было полно. Неожиданно заработала тревога, и, к сожалению, не до всех сразу дошло, что происходит. Но люди, пережившие прошлое нападение демонитов, среагировали сразу и помчались в укрытие. Некоторые из них призывали и остальных последовать за ними. Однако прошло лишь несколько секунд, и убежище загрохотало от вонзающихся в земле металлических объектов по форме напоминающих капли. Одна такая приземлилась прямо по центру улицы на дороге. Ударной волной сбило с ног всех людей в радиусе сотни метров, а обломки дороги разлетелись еще дальше, поражая плоти сооружения. В кафетерии напротив места падения капли выбило большие окна, и осколки вонзились в обедующих людей. Одновременно с этим столы и стулья снесло ударной волной вместе с отдыхающими. Воздух уже от приземления капли поднялось целое облако пыли земли и прочего, добавляя еще больше хаоса, потому что люди попросту ничего не могли увидеть и понять, что происходит. Но прошло несколько секунд, и люди начали приходить в себя, а вместе с этим раздались крики, вопли и мольбы о помощи. Люди еще толком не поняли, что произошло, а уже было множество пострадавших. Кто-то кинулся оказывать первую помощь и помогать раненым, но вдруг раздался скрип. Очень громкий скрип, будто открывается ржавая старинная дверь. В этот момент, когда пыль уже успела немного развеяться, металлическая капля начала раскрываться. Три массивные металлические пластины, словно лепестки цветка, раскрылись и опустились на землю, а через миг показались они. Мощные, закованные в броню андроиды по одному на лепесток. Они очень походили на тех роботов, что Сергей встретил в храме испытаний. Только эти куда более совершенны. Однако они были ржавы, впрочем, как и их десантный модуль. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Но на всех роботах были видны следы коррозии, что неудивительно, учитывая, сколько им лет. Ведь они были сотворены еще до создания системы. Однако, каждые 10 лет андроиды в автоматическом режиме проходят техобслуживание. Поэтому, несмотря на внешний вид, они все еще были опасны. В данный момент не менее 3000 тяжелых андроидов, которых раньше называли терминаторами, по крайней мере в переводе на русский, выбирались из своих десантных модулей, собираясь выполнить то, для чего их создали – убивать. «Бежим!» Кто-то прокричал и рванул прочь, но в этот момент загрохотали тяжелые пулеметы, и мужчину попросту разорвало на части, а через миг это мощное оружие было направлено на всех остальных людей в поле зрения робота. Началась кровавая баня. Андроиды просто стояли на месте и поливали пулями всех, кого видели. Люди на улицах, в домах, транспорте. Они убивали всех, даже тех, кто уже был ранен, но все еще подавал признаки жизни. А стоило закончиться боеприпасом, как терминаторы подошли к своей капсуле и быстро пополнили их. Достаточно было просто прижаться рукой к специальному разъему, и боеприпасы наполнят внутренние отсеки брони. В этот момент один из выживших попытался в панике унести ноги прочь, побежав по улице. Только вот едва пробежал примерно 300 метров и оказался на перекрестке, как его тут же снесло градом пуль. Там тоже приземлился один из десантных модулей. Подобное происходило по всему убежищу. А также многие телепортационные платформы перезагрузились из-за тряски. Поэтому телепортационные залы очень быстро переполнились, и люди, по сути, оказались в ловушке. Центральный сектор место, где живёт Сергей и его приближённые. Несмотря на время обеда, на центральной поляне было пусто. Слишком много у людей срочных дел. Аннет ела на работе, Кюрри сутками не вылезал из госпиталя. Луи из мастерской, а Силви и вовсе возвращалась домой лишь ночью, чтобы поспать пару часиков и вновь на работу. Вдруг прямо на обеденный стол свалился десантный модуль, уничтожая как рядом стоящую кухню, так и всю мебель. Не прошло много времени, как из модуля показались терминаторы и тут же открыли огонь, целясь по окнам и дверям. Если они не видят людей, то это еще не значит, что их нет. Тем временем Софи и Элли лежали на полу и закрывали с собой детей. К счастью, девушек пули не пробили стены дома, а все из-за прошлого нападения демонитов. После него многие сооружения и здания были существенно укреплены. А вот окна выбило ударной волной. К счастью, никто из детей не пострадал. Рыжие тут же обменялись мыслями, связались с Алисом Сергеем, но связь с последним была недоступна. Поняв, что дело плохо, Элли обратилась ведьмой ночи и создала барьер над детьми, а Софи стала демоном войны Гудо. Девушки быстро оделись в броню четвертого уровня и вооружились. Вскоре Софи выскочила из окна и помчалась на трех роботов метрах в тридцати от дома. Враг среагировал мгновенно, и на девушку обрушился град пуль. Однако Софи уклонялась и перемещалась с огромной скоростью, отчего пулеметы терминаторов попросту не поспевали за ней. А стоило девушке оказаться вблизи, как она вонзила оба клинка в грудь терминатора. Однако, несмотря на полученные повреждения, робот и не собирался отключаться. Он даже контратаковал. Терминатор ударил девушку своим пулеметом, словно дубиной, но поразил лишь барьер. Софи же, активировав боевые рефлексы, принялась рубить. Сперва руки, потом голова, далее ноги и после них сразу же к следующей цели. За эти несколько мгновений, пока она уничтожала робота, остальные враги успели обстрелять ее, не особо переживая за сохранность товарища. Однако, видимого результата они не добились. Барьер сдержал все пули. Вдруг появилась Рейна, а с ней и теневые воины, что тут же кинулись в атаку. «Справлюсь! Защищай других!» – прокричала Софи, отсекая очередную конечность массивному роботу. Богиня немного опешила, но вскоре переместилась к Алис и оказалась в школе. Это был один из коридоров, по которому женщина уводила детей в подземные тоннели, по которым можно добраться до цитаделия. — Рейн! — выкрикнула Алис. — Они снаружи и как-то блокируют телепортацию. Помоги! — Да! — Рейн обратилась в черный туман и оказалась снаружи, где сейчас вела бой охрана школы, а именно три легко вооруженных стрелка, еще двое были покрыты льдом криостаза. Терминаторы приземлились прямо во дворе школы, а не на крышу, что дало охране время занять позиции и перевооружиться, взяв со склада электромагнитные винтовки и броню получше. Все же броня-идеал была практически бесполезна против столь сокрушительной огневой мощи. Лишь энергетический барьер спасал, и то недолго, если враг сконцентрирует огонь. «Какие живучие!» Ругался боец, поля из своего «М-автомата». Броня терминаторов была очень прочна, а зачарованных боеприпасов бойцы не имели. Самим зачаровывать не было времени, ведь нельзя подпустить противника к школе. «Есть! Я вывел пулемет из строя! Ломайте их оружие!» «Стоп! Подмога прибыла!» — выкрикнул третий солдат, увидев появление призраков. Черные воины, состоящие из тьмы, накинулись на роботов только вот. Их основная атака — это абсолютно ноль, холод космического пространства. Только вот терминаторы могут без особых проблем длительное время находиться в космосе. «Нет, как так? Что мне делать?» Запаниковала Рейн, видя, что ее воины попросту бесполезны против механизмов. «Так, успокойся». Девушка со всей силы хлопнула себя по щекам, отчего те сразу же стали красными. Стоило богине успокоиться, как в голову пришла идея. Она топнула ногой, и все призраки обратились с туманом, что принялся накрывать собою собой все вокруг. Этот туман очень быстро разрастался и всего за несколько секунд накрыл пространство в квадратный километр. На большее ей попросту не хватило призраков. «Их так много!» — с ужасом в голосе выкрикнула она и материализовала лук. Выдохнув и стабилизировав дыхание, богиня начала стрелять куда-то в небо, причем очень быстро. Множество стрел полетели в разные места, и приземлялись они меж терминаторов. Сейчас роботы были озадачены резкой потерей видимости, причем этот черный туман делал слепыми не только камеры, но и датчики. Стоило стрелам коснуться земли, как тут же на их месте появлялась черная сфера. Этой сфере было плевать на броню. Она поражала сразу все, что было внутри сферы, каждую молекулу. Не менее сотни терминаторов застыли. Однако Рейн не знала, уничтожила она их или лишь задержала. Но проверять не было времени. Девушка переместилась к Алис проверить, в порядке ли она. — Я отсылаю, спасибо. Телепортация также работает. Прошу, защити остальные школы и детские сады. — Да. Через миг девушка оказалась около другой школы. Дела там шли плохо. Терминаторы уже пробились внутрь школы, но учителя, которых вооружили охранники, пытались сдержать противника. Однако к моменту появления девушки уже было не менее пятерых убитых. Впрочем, один из андроидов также был уничтожен. Еще один поврежден. «Ненавижу вас!» Спылила рейна и вновь всюду появился черный туман. Девушка кинулась к роботам, но вместо того, чтобы замораживать их, ударила со всей силы, сминая мощную броню. Рейн накинулась сверху и руками вскрыла грудь ржавого чудовища, а когда тот перестал двигаться, добила второго. Выскочив на улицу, богиня вновь начала стрелять по целям, что были обнаружены призраками. Избавившись от всех угроз в этом районе, переместилась на следующую позицию. Малое убежище народа Нуур. Военный штаб сил убежища. с убежищем прервана. Вероятно, рядом с нами какая-то дрянь, блокирующая пространство. Эх, уже эта тварь все же подосрала нам», — выругался Сергей. «Видимо, нам придется со всем тут разобраться теми силами, что у нас есть», — добавил Ушаков и нахмурился. Он не был уверен, что они выстоят. «Придется», — босс перевел взгляд на Петра, стоящего в углу с грудой кубов. «Струй крепость легионеров. Одну большую, чтобы там все уместилось. Монеты и ядра скоро сами к нам придут, поэтому улучшай, что можно». «Понял». Мужчина кивнул и взглянул на Ушакова. «Струй с восточной стороны. Если слегка заденет лагерь, ничего страшного. Главное, людей предупреди». Пояснил он и встал из-за стола. «Думаю, времени у нас немного». И неизвестно, что сейчас творится на земле и убежище. Добавил Сергей, очень переживая за жены детей. Обращусь в дракона и постараюсь вернуться в свое логово, если, конечно, пространство не полностью блокировано. Понял. Мы тогда подготовимся встречать врага и, в идеале, готовить контрнаступление и уничтожать владыку. Ушаков кинул взгляд на одного из своих помощников и вновь заговорил. «Алексей, займись жабами, пусть занимаются сбором добычи и переносом трупов. Функции малого убежища больше не работают, и тела с наградами не будут автоматически поглощаться и собираться». «Есть!» Мужчина убежал, а за ним и Сергей вышел на улицу. «Если с ними что-то случится, тебе хана, твари Прорычал он, смотря на небо. Администратор, конечно же, это видела и пребывала в небывалом экстазе. Через некоторое время мужчина удалился от лагеря и обратился в дракона, однако... «Внимание! Пространство убежища заблокировано. Вы не можете открыть пространственный разлом».